Повесть «Песочный человек» 1815 относится к числу лучших ночных произведений Гофмана, в которых в фантастической, мистифицирующей форме раскрываются важные, волновавшие писателя социальные и психологические явления. Одно из них — омертвление, овеществление психологии буржуазного человека, оказавшегося в плену одной страсти. Расти к накоплению и ставшего таким образом рабом вещей. О чем бы Гофман не писал, но, подобно Бальзаку, неизменно возвращался к этой теме, хотя, в отличие от великого реалиста, находил для нее специфически гофмановское, то есть фантастическое решение. Свою критику обесчеловеченного человека. Он особенно охотно воплощает в образах автоматах и образах представителей животного мира. В самом деле, велика ли разница между человеком, превратившимся в живой механизм, и механизмом, которому искусный мастер придал форму человека? Обезьяны, следуя советам профессора эстетики, вы должны научиться говорить, говорить, говорить, все остальное придет само собой, в короткий срок становится композитором, скульптором, певцом, законодателем в области художественной критики, кумиром просвещенного общества. Крейс Лириана. Образованный кот Мурх пишет стихи, научные трактаты, мемуары, в которых повествует миру о своей необыкновенной жизни. В песочном человеке средством обобщения становится живая кукла. Студент Натанаэль, человек с явными признаками душевного расстройства, подверженный мистическому ужасу перед образом страшного, несуществующего песочного человека, которым его пугали еще в детстве, встречает девушку. Страстно в нее влюбляется, собирается сделать предложение, но в решительную минуту узнает, что это кукла, сооруженная двумя учеными-шарлатанами. Он сходит с ума и в припадке безумия бросается с башни городской ратуши. Сама по себе история, хотя и сверхобыкновенная, но вполне возможная, если принять в расчет психическое состояние студента. Но самое интересное то, что, как сообщает автор, приключение с автоматом возмутило спокойствие и стало предметом серьезного обсуждения во всем городе особенно в кругу образованных людей, который эта кукла посещала в качестве дочери профессора физики. В душе уважаемых господ вкралось недоверие к себе подобным, и в собраниях все стали вести себя странно, подчеркнуто необычно, дабы их не приняли за кукол. Сумасшествие, конечно, не объект для искусства, но здесь оно с известным правом им становится. И профессор поэзии прав, когда называет всю эту историю метафорой. С точки зрения художественный автомат Гофмана метафора. Фантастический образ, раскрывающий вполне реальные обстоятельства. Вещественный характер человеческих отношений в буржуазном обществе. В этом обществе автоматов не только сумасшедший, Но и нормальные его представители, люди с механическим сознанием, которое тоже есть своего рода безумие, могут принять куклу за человека, а человека ничтожного за божество крошка захис В свете этой идеи, верной на все времена, пока существует общество, основанное на частной собственности, становятся понятными слова Гофмана, обращенные к читателю познакомившись с этой повестью он может быть подумает о том, что ничего нет удивительнее и безумнее действительной жизни и что только ее старался уловить писатель как в смутном отражении кривого зеркала свое отрицательное отношение к мистическому герою повести разумеется, не как к несчастному человеку, которого он от души жалеет А как носителю определенного, крайне пессимистического философского воззрения на жизнь, обусловленного ущербным сознанием, Гофман выразил в образе Клары, невесты Натанаэля. Он любуется ее светлым разумом, живой и сильной фантазией, нежным сердцем, веселым нравом, столь чужными, всему туманному, болезненному, мистическому. Он разделяет ее отвращение к мистическим бредням Натанаэля и, вступая в противоречие с самим собой, со своей собственной идеей, доказательству, которым посвятил свой многостраничный роман о похождениях монахам Медарда, вместе с Кларой отвергает фаталистическую теорию о том, что человек, считающий себя свободным, на самом деле является игрушкой темных сил и что истинное творчество невозможно, потому что и вдохновение художника подчинено диктату этих высших сил. С консервативным бюргерским романтизмом Гофмана сближает ненависть к грядущему денежному феодализму, сметающему на своем пути все патриархально-идиллические отношения старой, сословно ремесленной Германии. Сатирические образы буржуа нередко появляются на страницах гофмановских произведений. Но это ненависть к тому, что в полуфеодальной Германии только еще рождалось на глазах писателя, не ослепляло его сознание, не бросало его в объятия реакции. Он видел не только хорошие стороны средневековья, самобытную жизнь гордого своим честным трудом ремесленника, преимущество цеховых объединений, рассвет искусства, но его оборотную дурную сторону – дворянский произвол, крепостное право, костры инквизиции. Он понимал, что признать право на существование сегодняшней абсолютистской Германии значит признать и эту оборотную сторону феодализма. Политического решения эта дилемма у Гофмана не могла найти – Но та острая критика, с которой он обрушивается на дворянство, те смелые нападки, которым он подвергает, все уродливое государственное устройство Германии, превращают его творчество в непрерывную художественную полемику с романтическими певцами второй эпохи Возрождения, искавшими опоры и исторического оправдания немецкой отсталости, в залитые лунным светом ночи средневековья. Меринг. В ряду ночных повестей, хотя и несколько в стороне от них, стоит повесть "Мадмозель де Скюдери» 1818, самый ранний образец криминалистического жанра в мировой литературе. Острый интерес к тайнам души, к ее подпольным движениям приводил Гофмана к показу таких явлений, как маниакальная одержимость одной страстью, одной идеей, превращающей человека в чудовище порока. Он первый в новеле «Счастье игрока» открыл дорогу в литературу столь популярной в XIX веке теме одержимости картежным азартом, бросив в то же время с этой страсти покров мистической видимости и обнажив ее реальные источники. Алчность. Он первый в «Мадемуазель де Скюдери» обратился к уголовной теме, но среди множества видов преступности, может быть более эффектных с точки зрения занимательности, сумел выбрать такой вид, анализ которого ввел эту повесть в русло магистральной философской проблемы всего его творчества «Отношение искусства к действительности». Самый искусный ювелир не только Парижа, но и вообще своего времени, слывший честнейшим и бескорыстнейшим человеком, каким он на самом деле и был, Рене Кардильяк, оказался в конце концов грабителем, многократным убийцей, державшим долгое время в состоянии боевой тревоги полицию, сыщиков, сбившихся с ног в напрасных поисках неуловимого преступника. Он одним и тем же способом, ударом кинжала в сердце, убивал своих вельможных или просто богатых заказчиков, чтобы вернуть обратно и спрятать в потаенное место сделанные для них драгоценные украшения из золота и бриллиантов. Смысл этой странной и страшной мании, самим автором не раскрытый до конца, состоит в следующем. Рене Кордильяк Живший в Париже в 17 веке, не просто ювелир, золотых дел мастер, он один из последних великих мастеров эпохи Возрождения, в которых ремесленник и художник еще не отделились друг от друга. Он, как ремесленник, вынужден отдавать плоды своего вдохновенного труда тому, кто за него платит. Но как художник в глубине души таит ощущение, что это великая роковая несправедливость, что творения красоты неотчуждаемы от их создателя, тем более на потребу людей, не понимающих истинно прекрасного. Ощущение это и становится тем зерном, из которого вырастает его мания, поставившая его вне общества, вне закона. И не случайно, что самое лучшее и ценное, что вышло когда-либо из его рук, он решил тайно подарить известной, обожаемой всем Парижем писательнице, престарелой Мадленде Скюдери. В записке, сопровождающей этот дар, он мог бы вместо двух принадлежащих ее перу галантных строк написать слова «от художника к художнику», которые сделали бы еще яснее, Замысел автора повести. В царство светлой фантастики, где он действительно чувствует себя свободно и хорошо, как у настоящий чародей, Гофман возвращается в своих детских сказках «Щелкунчик и машины король» 1816 и «Чужое дитя» 1817. Спору нет печатью гения отмечены ночные произведения Гофмана. Но печати мрачный, и когда от них переходишь к его сказкам, кажется, что ты из дремучего, темного, душного леса, населенного чудовищами, внезапно вышел в солнечную, усеянную цветами просторную долину. В статье две сказки Гофмана Белинский писал В детстве фантазия есть преобладающая способность и сила души. Главные ее деятели, первый посредник между духом ребенка и в ней его находящимся миром действительности. Висеон Григорьевич Белинский, Полное собрание сочинений, Том 4, Издание Академии наук СССР Москва 1956, страницы 93-97. Сказки Гофмана, по мнению Белинского, в полной мере отвечают этим свойствам детской души, потому что он сам истинный поэт, а значит, высший идеал писателя для детей, в нем самом так много детского, младенческого, простодушного, и никто не был столько, как он способен говорить с детьми языком поэтическим и доступным для них. Оценка, которую дал Белинский этим сказкам, назвав их чудными созданиями чудного гения, сохраняет свою силу до сих пор. Строго говоря, это сказки не только для детей, но и для взрослых, или, как уточняет сам автор, для больших и маленьких детей. В них за светлым сказочным вымыслом, обращенным к детской душе, все время ощущается, хотя это двинутое в сторону, но зримо присутствующее, окрашенное в сатирические тона реальная жизнь, свидетельство того, что писатель думает и о взрослом читателе. Так, например, в «Щелкунчике», действие которого происходит в пределах одной комнаты, описание сражения между куклами и мышами дано с такой комической серьезностью, столько в нем язвительных намеков, на совсем недавно отгремевшие военные события, что вся эта ирокомическая эпопея воспринимается как явная пародия на официальные реляции и трескучие хвастливые газетные сообщения с поля боя. Все в этих сказках отдано во власть всепокоряющей богине фантазии. Доброй к добрым, беспощадной к злым, Щедрый рукой рассыпающей для своих любимцев драгоценные самоцветы, поэзии и юмора, не требует от них при этом никакой платы, кроме простодушной веры в то, что прекрасное существует, вопреки всем его врагам и гонителям. Фантазия Гофмана ищет поэзию не у солидных бюргеров, не признающих ни черта, ни романтизма, ни поэзии, не у людей благородного звания, нрав которых должен быть чисто баронской, а отнюдь не поэтический, она находит поэзию в душе детей, живущих одной жизнью с природой, и в душе тех больших детей, которые вместе с автором принадлежат к едино спасающей церкви искусства. Одним словом, в душе человеческой, самой дивной сказки, Какая только может быть на свете. Сказка Крошка Цахис по прозванию Цинобер один из тех поэтических шедевров Гофмана, которые навсегда определили его место в немецкой литературе как оригинального и выдающегося сатирика. Она была опубликована в 1819 году на исходе короткого, но чрезвычайно плодотворного творческого пути писателя. Однако русский читатель узнал ее только четверть века спустя. В годы, когда почти все написанное Гофманом было переведено на русский язык, и имя автора, фантазии в манере Калло, Серапионовых братьев и Катамура, являлось предметом оживленных споров в литературно-философских кружках обеих российских столиц. В 1840 году Белинский писал Боткину, «Цахеса нельзя и подавать в цензуру. Еще с год назад он был прихлопнут целым комитетом. Премудрый Синедрион решил, что не прежде десяти лет можно его разрешить, и где много насмешек над звездами и чиновниками». Белинский, полное собрание сочинений, том 11, издание Академии наук СССР, Москва, 1956, страница, 525. Осторожность царских цензоров имела веские основания. Крошка Цахес, социальная сатира, открывавшая новую страницу в творчестве Гофмана, свидетельствовала о том, что писатель-романтик нашел, наконец, выход из круга бытовых и эстетических тем и впервые посмотрел на мир глазами гражданина, озабоченного не только судьбами искусства и художника, но и судьбами своей страны, своего народа. Крошка Цахис принадлежит к тому же типу современной сказки, что и «Золотой горшок». Но она неизмеримо богаче содержанием, смелее по сатирической остроте образов, конкретнее по социальным обобщениям. Действие происходит в столице маленького немецкого княжества, где осуществляет свое божественное право выживший из ума князь Барсанов. Герои сказки. Обыкновенные немцы. Студенты, профессора, чиновники, придворные вельможи. Фрейлин фон Розеншон, единственная фея, сохранившаяся от тех чудесных времен, когда в стране особым указом князя Пафнутия еще не было введено просвещение, но и она, покорившись воле просвещенного правителя, вынуждена по совместительству служить смотрительницей женского приюта. Не питая никакого уважения к коронованным особам и их титулованным лакеям, ко всему, что вызывало благоговейный трепет у немецкого обывателя, Гофман с большим чувством превосходства, зло и весело, казнит своей всевластной иронией и остроумными насмешками всяких князей, обергофмейстеров, гофмаршалов и камергеров, развенчивает их мнимое величие в широкой мастерски, пользуясь при этом средствами фантастического гротеска и буфонады. Смешно и нелепо выглядит кукольное государство, управляемое кукольным монархом при помощи кукольного двора, все нити которого фактически в качестве первого министра и временщика держат в своих кукольных ручонках уродливый карлик. Сказка не оставляет никаких сомнений в том, что речь в ней идет о всех больших и малых монархиях, больших и малых деспотах, которые в купе составляли готовую рухнуть феодальную систему бывшей Священной Римской империи германской нации. При этом социальную широту сказки придает то, что позади всего этого нелепого маскарада, праздника дураков, разыгрываемого князьями, вельможами, профессорами и лакеями, стоят народные массы, на труде которых и держится вся эта комическая армия господ и их прихлебателей. Не случайно, что в конце сказки появляется возмущенный народ, готовый броситься на штурм дворца развенчанного урода, который возвысился с помощью лжи и обмана. С большой социальной темой в крошке Цахисе сливается другая не менее значительная философская тема, на которую Гофман намекает в предисловии к другой своей сказке ⁇ Принцесса Брамбила ⁇ говоря, что Целого арсенала нелепостей и чертовщины еще недостаточно, чтобы вдохнуть душу в сказку, если в ней не заложен глубокий смысл, основанный на некоем философском взгляде на жизнь. Глубокий замысел воплощен в необычайной судьбе уродца Цахиса, в судьбе, обусловленной тем загадочным для романтика законом, по которому материальные и духовные блага в буржуазном обществе распределяются неравномерно, причем тот, кто обладает богатством, обладает и властью над людьми, силой, независимо от своих личных качеств, присваивает себе плоды ума и рук тех, кто ничего не имеет и вынужден поэтому работать на других. На этот раз не в воображении своем, а в самой жизни – Гофман увидел явление, которое при всей его реальности представлялось ему чудесным. Настолько оно противоречило здравому смыслу и чувству справедливости. Но с какой художественной силой и сатирической злостью выразил он это явление в своей сказке, несмотря на ее причудливо романтическую форму. Сын бедной крестьянки Цахес, родившийся на горе себе и родителям страшным уродом, По милости доброй феи, подарившей ему три магических золотых волоска, чудесно преображается в глазах окружающих. Все принимают его за необыкновенного красавца и мудреца, приписывают ему высокое происхождение, находят в нем множество достоинств и превозносят до небес. Быстро и легко за счет несчастья других поднимается он по служебной лестнице и, наконец, под именем... Цинобера становится первым министром двора и вершителем судеб всего княжества, такого же карликового и уродливого, как и он. Но самое чудесное заключается в том, что духовный и физический выродок, убожество из убожеств, благодаря волшебным золотым волоскам, приобретает способность присваивать себе чужой труд, чужую славу, чужие заслуги и даже чужую любовь. И чудо это тем бессмысленнее, что чары Цинобера действуют на всех людей, состояние которых похоже на массовый психоз. Так что столица княжества напоминает большой сумасшедший дом. О причине могущества Цинобера говорит чиновник Пульхер, оказавшийся одной из жертв маленького урода. Но нет, нет, только людское безумие, или, как я опасаюсь, неслыханный подкуп причины наших несчастий. Проклятый цинобер должно быть безмерно богат. Недавно он стоял перед монетным двором, и прохожие показывали на него пальцами и кричали, «Гляньте-ка на этого крохотного пригожего папахана, ему принадлежит все золото, что там чеканится». Однако всему этому темному царству пенкоснимателей, пустоголовых вельмож, ученых-бездельников и химерических самодержцев Гофман по-прежнему противопоставляет романтического мечтателя и фантазера, одного из тех своих героев, которые ищут спасения от жестокости жизни и пошлости филистерского существования в поэзии, в грезах, в слиянии с природой, открывающий им свои сокровенные тайны. Один лишь романтический поэт-студент Бальтазар, у которого Цинобер украл не только его поэтическую славу, но и любовь его невесты Кандиды, видит уродство княжеского министра. Но он одинок и бессилен. Попытки отчаявшегося Бальтазара вывести ослепленную толпу из заблуждения — приводят к тому, что его объявляют сумасшедшим. Тогда на помощь ему приходит доктор Проспер Альпанус, он же мудрый волшебник и тайный распорядитель всех чудес в просвещенном княжестве. Он открывает своему юному другу секрет силы Цинобера. И в момент, когда должно произойти венчание Цинобера с Кандидой, юноша вырывает у карлика магические золотые волоски и тем разрушает его чары. Спасаясь от преследования возмутившегося народа, первый министр и кавалер ордена зелено-пятнистого тигра с двадцатью пуговицами забирается под кровать и тонет там в серебряном горшке, подаренном ему самим князем. Филистерство от науки — представлена в сказке комической фигуры профессора естествознания Моша Терпина. В отличие от студента Бальтазара, ревностно охраняющего сказочный мир природы и поэзии от вторжения в него чуждой истинной красоте мещанской обыденности, Мош Терпин выступает как носитель ненавистного Гофману утилитарного, грубо рассудочного отношения к природе – как апостол механизации жизни. Он из той породы просвещенных филистеров, которые обильно произрастали на навозе немецкого убожества.